Сейдзихисамацу. Из статьи Сейдзихисамацу Хосеки Дзен и различные акты. 1958 год. Пробуждение в Дзен принято называть Сатори. Самопробуждение. И по сути Сатори есть признание реального ноумина личности и присущих ей особенностей, а не обязательно признание реальной сущности различных действий. Сатори различных действий есть просто сатори в какой-то ограниченной области, а не полная и всеобщее сатори самого человека. Сатори различных действий может быть безграничной свободой в связи с этими действиями, но все же, не будет свободой для самого человека. Можно обрести свободу в живописи, прикладных искусствах, пении, танцах, стрельбе из лука, но сама по себе эта свобода не будет Сатори. Понять Сатори значит стать абсолютно свободным, сбросить с себя все цепи, принять себя, отрешиться от всех жестких форм духа и материи, войти в реальный мир существования и несуществования, жизни и смерти, добра и зла, утверждения и отрицания. Сатори в дзен не есть сатори какого-то отдельного действия человека но есть сатори личности, независимо от того, кто этот человек. Это не сатори конкретного видимого явления, но сатори некоего первоначального, не имеющего формы, не несущего в себе никаких различий, но «я». Если прибегнуть к аналогии, Сатори различных действий подобно отдельной волне, которая пробуждает другую волну. И хотя она может быть ее первоисточником, это просто индивидуальное феноменальное происхождение. Этот вид Сатори не свободен от феномена волны. Сатори Дзен подобен всем индивидуальным волнам, пробуждающим воду их ноуменальный источник. Вода есть ноумен всех отдельных волн, вода есть изначальная характеристика волн. Вода поднимает все волны и проходит над всеми волнами, причем делает и то, и другое одновременно. Существуют разные виды и формы волн, Но вода не имеет ни форм, ни особенностей. Вода однородна и бесформенна. Все волны – это ее порождение. Но волны рождаются и исчезают, а вода – вечна и бесконечна, даже когда она приходит и уходит. Мастера самых разных жанров обращались к дзен в поисках свободы, желая освободиться в этих жанрах, выйти за пределы своих жанров. Когда исполняются разные дела, но при этом они не объединяются в одно целое, то, на взгляд дзен, в таких делах нет свободы. Свобода в понимании дзен есть свобода воды, Образовывайте с себя волну, а не свобода каждой волны в отдельности».